Отец гортанно засмеялся, поправил галстук и пристально посмотрел на нас. Затем вскинул руку, задев кончик галстука. «Мы — рыбаки!» — проорал отец во всю глотку. «Мы — рыбаки!» — почти так же громко надрывая глотку хором, повторили мы. Каждый из нас был удивлен, как резко и почти без усилий Мы все пришли в возбуждение. «Идем за нашими крюками, лесками и грузилами!» Кто-то умудрился произнести «грузивилами» вместо «грузилами», и отец заставил нас несколько раз отдельно повторить это слово, а после продолжил. Правда, перед этим посетовал... что мы слишком много общаемся на «йоруба» вместо английского языка, так сказать, западного образования, потому и не знаем простейших слов. «Мы неудержимые», — продолжил он, и мы повторили. «Мы грозные!» «Мы гиганты!» «Мы победим!» «Молодцы, мальчики!» — похвалил отец, — когда на комнату точно осадок на дно опустилась тишина. — Новоиспеченные рыбаки! — Обнимут меня! Опустошенная и огорошенная переменой, как по волшебству нечто глубоко омерзительное превратилось в престижное, мы встали и по очереди обняли отца, утыкаясь в его грудь между лацканами пиджака. Каждого отец несколько секунд похлопывал по голове и целовал в макушку. Потом он достал из портфеля пачку новеньких двадцати найровых купюр, скрепленных бумажной лентой с печатью Центрального банка Нигерии, и выдал нам деньги на карманные расходы. И Кенни и Боджа по четыре купюры, мне и Обембе по две, еще по одной купюре». он оставил для Дэвида, спящего тут же, и Нкэм. Не забывайте наш разговор. Мы кивнули, и отец хотел уже уйти, но, словно вспомнив о чем-то, опять повернулся к нам, подошел к икене опустил руки ему на плечи и сказал «Икэ». «Знаешь, почему тебе досталось больше всех?» Икэна по-прежнему, неотрывно глядя в пол, словно в экран кинотеатра Парварнатал. «Да. И почему же?» «Потому что я первенец. Старший. Молодец. Не забывай об этом. Отныне, прежде чем сделать что-нибудь, оглядывайся на братьев. Они следуют твоему примеру. К своей чести вы сплочены. И потому, Икена, не уводи братьев». истинного пути. — Да, папа, — ответил Экена. — Будь для них хорошим лидером. — Да, папа. — Подаваем хороший пример. Помедлив нерешительности, Экена все же пробормотал. — Да, папа. — Всегда помни. — Если кокос... упадет в сливной бачок, Орех потом придется хорошенько отмыть, прежде чем есть. Этим я хочу сказать, что если вы поступаете неверно, вас надо учить. Родителям часто приходилось пояснять подобные выражения, содержащие скрытый смысл, потому что мы могли понять их буквально. Так уж родители выучились говорить так был устроен наш язык игбо вместо обычного будь осторожен в языке есть простые слова предупреждения мать с отцом предпочитали говорить джирири джи уоэзе ону пересчитай зубы языком отец Однажды сказал так Бэмба, когда бронил его за поступок, а потом расхохотался, увидев, как Абэмба и впрямь приступил к подсчету зубов, ворочает языком во рту, щеки сморщены, аж слюна потекла. Поэтому же родители чаще всего ругали нас на английском, ведь когда они злились, им было не до объяснений. Впрочем, даже говоря по-английски, отец часто забывался, И употреблял как непонятные слова, так и фразеологизмы. И Кена рассказывал, что еще до моего рождения отец как-то совершенно серьезным тоном посоветовал ему остыть немного, и он полез в холодильник. Понял вас, сэр, произнес Икена. И я постарался тебя научить, сказал отец. И Кена кивнул. И отец, невиданное дело, взял с него слово. И Кена и сам удивился, ведь отец просто требовал от нас исполнять наставления, не спрашивая ни нашего мнения, ни согласия. Когда И Кена ответил «Даю слово», он развернулся и вышел. Мы последовали за ним и стали смотреть, как он садится в машину и уезжает по пыльной дороге, И нам опять сделалось грустно.